Глава 16. Открыла окно. Где-то на боковой улице стреляли, положила вещи, спустилась вниз. Вестибюль стало спокойнее, В стен еще остались кое-какие чемоданы, но суетней не было. Даже отельная прислуга куда-то исчезла, у парадного крыльца вертелся мальчишка рассыльный. Кто это стреляет? спросила я. А это спекулянтов пугают. Каких спекулянтов? которые валютой торгуют их там множество на улице зайдите за угол, так увидите отъезжающим валюту продают но вот в них и полят мальчишке видимо нравилось, что полят я вышла на улицу, заглянула за угол действительно там подальше группировались кучками какие-то люди чем-то толковали, махали руками раздавался выстрел группы медленно расплывались и быстро собирались снова туда не ходите, подстрелют остановил мальчишка а там налево тоже не пройти, там кордон. Почему? А хочут грабить нашу международную, лондонскую. Здесь самая нажива, буржуи и иностранцы. Сюда прежде всего придут. Вот так история. А много еще жильцов осталось в отеле? Очень мало. Почитай, что никого нет, все выехали. Я решила пройти на пристань, разыскать, где стоит шилка, чтобы потом легче было ее найти, когда приеду с багажом. Дорога к морю оказалась свободной. На пристани пусто. Подальше на рейде суда, Херсон, Кавказ и иностранцы. Среди пришвартованных к пристани барок разыскала Шилку. Маленькая суденышка. Неужели оно пришло из Владивостока, пересекло Индийское море? На Шилке ни души, из трубы дыма не видно. Ну, значит, успеют к вечеру наладить. Заметив хорошенько место, пошла домой. Попробовала созвониться по телефону с друзьями. Телефон не действовал. Разыскала своего приятеля, швейцарова мальчишку, и вместе с ним стащила вниз багаж. «А найду ли я извозчика?» «Извозчика? это, знаете ли, Таос. Это надо у пристани караулить и ловить порожняка. А в городе не найдете. Столковались с мальчишкой, что он пошел на пристани заказал извозчика к семи часам. «Лучше приеду пораньше. Ха будут ждать и волноваться». Поднялась к себе. Что-то безнадежное было в этих пустых коридорах с распахнутыми настежь дверями, с обрывками бумаг и веревок, которых никто не выметал. Дунул вихрь, закружил и смел, Остались только пыль да ссор. Села в кресло у окна. Хотела стихо собрать мысли, заглянуть в себя, подумать. Заметила привязанный у кровати мой кипарисовый крестик, вывезенный мною несколько лет тому назад из Соловецкого монастыря. Всегда я забываю его и всегда в последнюю минуту вспоминаю и беру с собой. И это для меня как символ, но не хочу об этом говорить. Отвязала свой крестик, простой резной, какой кладут на грудь покойникам. Вспомнила соловки, тоскливый, отрывистый крик чаек, вечный ветер, холодный, соленый, обгладывающий тощие ветви сосен, изможденные лица послушников. Их мочально белокурые прядки Волос под ветхой скуфейкой, Северные строгие лица, лики Старенький монашек У глухой церковки Далеко в глуби леса На стенах церковки Все архангелы Михаил с мечом, Рафаил с кадилом Вархил, Вертор градарь, райский С розами в руках И Гавриил ангел благовещения светкой веткой И, и Гудиил, карающий с бичами И Селахиил. Ангел молитвы со сложенными руками. И Уриил, скорбный ангел смерти со свечой, Привернутый пламенем вниз. «Святый ангел у вас, батюшка!» Старичок моргает, не понимает, не слышит. «Куды? Куды?» Улыбнулся мелкими лучиками сухих морщин. «Лики, милые лики!» Крестики четкие, тканые молитвой поиски в монастырской лавочке. Старуха сухая, костистая, зловещая, с круглыми истребяными глазами роется в поисках всю обряду смертную давай мне, усю на девять человек семьи. На всех запасайтесь, православные. Война, и что еще будет? Да, и что еще будет? Я выбираю кипарисовый крестик. Несколько лет висит он у меня у моего изголовья. страшные страшной бессонной черной ночи многое-многое сохранило я под этим крестиком. Стук в дверь. Не дожидаясь моего ответа, влетает П. Некто из некрупных общественных деятелей. Волосы всклокочены, борода точно ветром сдута на глаз припух. «Ах, с каким трудом я добрался до вас!» — кричит он, растерянно глядя мимо меня. «С той стороны стреляют, с этой не пропускают, ель проскочил. Вы какой же вы милый, что вспомнили обо мне в такое время!» «Ну еще бы! Я прежде всего подумал о вас!» Во именно такой человек, который может выручить с вашими знакомствами, со связями, с вашей известностью. Мы оказались в ужасном положении. Ше обещал всех нас устроить на пароход, отходящий в Константинополь. Он клялся, что французы заберут нас всех. Назначил прийти за пропусками сегодня к 11. Мы сидели, как дураки, перед запертыми дверями до трех. И вдруг входит секретарь и выражает полное удивление нашим присутствием. Оказывается, что господин Ша изволил уехать еще в восемь часов утра и никаких распоряжений не оставил. Нет, как вам это нравится? Теперь вся надежда на вас. Что же я-то могу сделать? Как что? Вы можете куда-нибудь съездить и похлопотать. Езжайте на Кавказ, расскажите, в каком положении вас все знают. Но начать с того, что у меня в самой никакого пропуска нет. Ха обещал взять меня с ними на шилку. Если бы не он, пришлось бы остаться в Одессе. Никогда не поверю. Вы, которую вся Россия... Блигген и Робинсон выпустили карамель вашего имени. Карамель Тэффи сам ел, и чтобы вы... Карамель-то ели, а вот все таки если бы не хата, пришлось бы мне... В таком случае мы едем с вами на Шилку, решил П. Вы обязаны нас устроить. Мы тоже не кто-нибудь. Россия последних моментов тоже кое-чем нам обязана. Слушайте, я бегу на разведке. Если ничего не удастся, вы нас устроите на Шилку. Это ваш гражданский долг. Вы ответите перед историей. Жму вашу руку и верю вам. Черт знает, что. Распахнул дверь, стукнулся лбом о притолоку и выскочил. Но вот через секунду дверь снова распахнулась. У вас, конечно, есть валюта? Нет, валюты у меня нет. Ай-яй-яй, ну как же так можно? Как можно быть такой непредусмотрительной, и распекал он меня. Положительно, господа, живете вы точно на Луне, совершенно не сознавая момента и не учитывая возможностей. На минутку задумался и прибавил очень строгим тоном. Теперь где же я возьму валюту в случае, если придется ехать за границу? Он ушел, по-видимому, очень недовольный мной. Смеркалось, пора было собираться на пристань. Внизу ждал меня мой мальчишка. Он договорил извозчика за какую-то легендарную цифру. Тот обещал заехать за мной в семь часов. Мальчишка предложил пообедать. Повар, остался два официанта, кое-что могут собрать поесть. Мне есть не хотелось. Вышла на улицу, послушала, как стреляют в разных концах города. Стреляли, по-видимому, без особого смысла и цели. Просто так, постреливали, напутственно, как деревенский мальчишка, бросает щепочку вслед барской коляски. Чувствовалась настороженность, мертвая зыбь, отражение, где-то бушующей бури. Мальчишка стоял на подъезде и манил меня рукой. Приехал обещанный извозчик. Спустились к набережной, тихо. Отыскали шилку. На ней пусто. Ни одного гонька. Пусто и на берегу. «Что же все это значит?» Слезла с извозчика, подошла ближе. «Эй, шилка!» На во рту фигуру, фигура. «Китаец!» «Эй, есть кто-нибудь на шилке?» «Уходит шилка сегодня в море, а? Отвечай же!» Китаец юркнул вниз, скрылся. «Эй, китаец!» Сверху с берега кто-то выстрелил. «Очень близко!» «Ой, барняк, крикнул извозчик. «Ты как себе хочешь, а я тут стоять не стану. Я багаж твой на берег выгружу, а ждать тут не стану». «Подожди немножко, голубчик!» — попросила я. «Я тебе заплачу, сейчас придут мои знакомые, мы сговорились. Ни за какие деньги ждать не стану. Не слышите, что ли, стреляют. Гужи срежут, лошадь уведут. Я тебе багаж выгружу и сиди, коли хочешь, хоть всю ночь». Я еще повертелась на берегу, не души. Покричала китайца, темнеет. Опять выстрелы, и зашуршал камушек недалеко от меня. Извозчик решительно слез с козел и стал стаскивать чемодан. Что я тут буду делать одна на берегу? Ясно, что шилка сегодня не двинется. Ни огня, ни команды на ней не видно. Но где же Ха? Может быть, заехали ко мне в международную или прислали туда записку? За двойную плату извозчик соглашается отвезти меня обратно. Теперь, если придется снова ехать на пристань, у меня еле хватит, чем заплатить. Гостиница погружена в полный мрак, только внизу в вестибюле ресторане кое-где светятся лампочки. Никто не приходил, не присылал за мной. Никто ничего. же гладь Божья благодать. Хочется есть, но боюсь тратить деньги. Остаюсь внизу в вестибюле, неприятно идти одной по пустым коридорам. Достаю какую-то уютную книжку, кажется, Ипсона, и сажусь поближе к лампе. К судьбе своей у меня полное равнодушие, ни тревоги, ни страха. Сделать все равно ничего не могу. Проследила мысль на свой странный путь из Москвы. Все на юг, на юг, и все не по своей воле. Явился перст судьбы в образе гуськи, наткнул меня. Поездка всего на один месяц, несколько вечеров с валовым сбором. Вот вы уже дома, и вот вы уже спокойны, и что? Я и откачусь вниз по карте, и гонит меня судьба. Куда хочет, и докатила до самого моря. Захочет в море загонит, захочет по берегу покатит. В сущности не все ли равно? Подошел официант. Официантскую в нем осталась только крахмальная манишка с черным галстуком. Фраг заменил рваный пиджачок. Повар хочет, чтобы вы покушали, сказал он. Ну что же, раз повар хочет, покоримся повару. Обед все равно готовили: суп есть баранина, компот. А ну вот и отлично. Он накрыл передо мной столик и принес суп. Подавая, оглядывался, прислушивался, заглядывал в окно. Потом исчез. Я ждала-ждала и решила пойти на разведке. Заглянула в буфет. «Где тот лакей, что мне обед подавал?» «Лакей?» — спросил чей-то голос с темного угла. «Сбежал твой лакей. На улице стреляют. Скоро молдаванка сюда и нагрянет. Сбежал, как прихвостень капитализма». Я вернулась в вестибюль. Там металась от окна к двери, от двери к лестнице высокая молодая дама. Увидя меня, она быстро подошла. «Ваша комната номер шесть? Мы с братом в том же этаже, но на другом конце коридора. Так мы вот что придумали. Все двери в коридор мы закроем на ключ, а внутри оставим сообщение. Если станут ломиться к вам первые, то убегите по комнатам и запирайте за собой дверь. Если начнут ломиться к нам, мы побежим таким же путем к вам». «А вы думаете, что будут ломиться?» «Ну, конечно». Опять знакомая фраза. Молдаванка вооружена и ждет, когда последний патруль уйдет, чтобы ринуться сюда и в Лондонскую. Они воображают, что здесь спрятались буржуи и капиталисты. Может быть, нам лучше куда-нибудь уйти? А куда вы пойдете ночь? Слышите, стреляют. А куда вещи денете? Да и кто вас ночью пустит? Эх, мы уже все обдумали. Будем тут отсиживаться. Это ваш багаж? Да. Не советую тут оставлять. Она обернулась и сказала шепотом. Отельные хлопцы, которые здесь остались, с ними заодно. Порядочные все сбежали. «Ну так мы с братом пойдем наверх запирать двери». Она убежала. «Как все это скучно-скучно! Как все это надоело!» Право даже пожалеешь, что прошло то первое время, весна революции, когда мелкой дрожью стучали зубы, когда, замирая, прислушивались, проедет грузовик мимо или остановится у ворот, когда до тошноты билось сердце под удары, приклада в дверь. Теперь все привычно, все скучно до омерзения, грубо, грязно и глупо. Но куда, однако, девались Ха? Почему он не забежал, не дал ничего знать? Может быть, Шилка уйдет утром, они еще уведомят меня? Надежда Александровна, инженер В, углы рта дышит тяжело, сейчас заплачет. Что случилось, как вы сюда попали, удивляюсь Меня подло обманули. Мне обещали пропуск на Карковада. Я прождал весь день, ничего не получил. Все меня бросили, как собаку. Он высморкался и вытер глаза. Я не могу больше быть один. Я пришел за вами. Отчего вы не уехали? Я жду Ха. Мы должны были встретиться на пристани в восемь часов и вместе погрузиться на шилку. Может быть, они еще приедут за мной? Ха? Вы ждете Ха? Да ведь они уже уехали. Куда? Как? По вы знаете? я встретил их сегодня вечером, они ехали с багажом на Кавказ, едут в Константинополь. Быть не может. И ничего не просили передать мне. Нет, ничего. Они очень волновались и спешили. Они была ваша меховая накидка, помните? Ей было холодно, дали надеть. Да-да, они уехали в Константинополь. Я молчала ошеломленный, вдруг не знаю почему. Вся эта история показалась мне ужасно смешной. Чего же вы смеетесь? Ужасался вы. Они же вас надули. Передумали, даже не дали знать. Вот это ты смешно. Вы схватился за голову. Она смеется, когда я в жалком отчаянии. А что будет с моей девочкой, маленькая моя Лелюся, Лелюсевич мой? Так девочка ж ваша сейчас в полной безопасности в деревне. Чего же вы убиваете? Я так одинок, так ужасно одинок, как собака. Не вспоминайте вы, ради Бога, собаку, а то опять разреветесь. «Умоляю вас, едемте со мной на шилку, у меня есть два пропуска. Выдали на меня и на жену. Я проведу вас как жену, умоляю. Я не могу больше оставаться один, я с ума сойду. Разве шилка уйдет сегодня?» «Да, часов одиннадцать, так мне сказали. Тогда едем, я согласна». «Ну как же я рад! Это ваш суп, я его съем, боже мой! Ведь, может быть, придется умирать голодной смертью». Теперь я бегу за извозчиком, чемоданы со мной, я весь день вожу с собой, бегу, ждите. Ну, на этот раз, кажется, выберусь. Чемоданы вы здесь, если забудет меня, так чемоданы вспомнит. Решила предупредить о моем отъезде даму, с которой условились спасаться друг другу. Поднялась наверх, прошла по темному коридору, шурша раскидной бумагой, путаясь в обрывках веревки, стучала в дверь и кричала «Это я, я уезжаю». Никто не отозвался. Либо они не верили моему голосу, либо сами удрали куда-нибудь и спрятались в другом месте, оставив меня одну справляться с разбойниками. Спустилась вниз. Вы уже ждал меня и волновался, думая, что я сбежала. Он дико боялся остаться один. Ну, едем. Поехали по темным улицам к пристани. Кое-где вблизи постреливали, зато издали доносилась уже совсем серьезная пальба. Спустились к морю. Вот она, Шилка. Они бродят огоньки, значит, там люди подъехали ближе. На пристани народ, сундуки, узлы, чемоданы, прилажены сходни. Вверху белеет морская офицерская фуражка. «Идем скорее, идем скорее», — торопит вы. Захватят все места и не отставайте, я боюсь быть один. Какое счастье, что у него вдруг объявился такой удобный для меня психоз. Иначе сидеть бы мне в Одессе. «Идем, идем!»